На следующее утро ровно в семь я уже был возле Финляндского вокзала. Я уже не был тем, кем был вчера. Я был номером восьмым, агентом ГОН, готовым выполнять любой приказ командования. Знакомый автобус стоял на прежнем месте. По вас восьмой можно часы проверять. Рядом с Андреем сидел еще один мужик атлетического сложения с холодным, не выражающим ничего взглядом. Поехали. Это. Алексей, ваша группа на время проведения операции делится на две части. Номера с 1 по 5 будут работать со мной, остались с ним. Сейчас мы разделимся. В автобусе часть кресел была снята. На полу стояли ящики. Окна и каруса были задернуты занавесками. Садитесь, я доведу до вас оперативные задачи. Операция, в которой мы принимаем участие, продлится несколько дней. Для нас она состоит из двух этапов. Первый. Ликвидация нескольких объектов на местах. Второй. Приведение приговоров в исполнение на специальной базе. Операция начнется в 21.00. Сейчас мы едем на базу, где проведем подготовку. Вопросы? Вопросов не было. Через час мы высадились в небольшом дачном поселке. Где мы, я не знал. Алексей запретил нам отдергивать занавески, а кабина водителя была наглухо зашторена. Алексей велел нам затащить ящики в один из особняков. В 20 километрах отсюда стоит дачный поселок. Наша первая задача – ликвидировать групповой объект, находящийся в одном из домов. Распакуйте ящики. Мы вскрыли ящики. В одном лежали 5 десантных автоматов. В железном ящике были патроны. Снарядите по три магазина. Смотрите сюда. Вот план поселка. Все рассчитано до минуты. В 21.00 автобус остановится вот здесь. По этому маршруту, через рощу, мы в пешем порядке двинемся вот к этому дому. В 21.15 мы подойдем к дому. Номер шестой располагается здесь, справа от дома, в положении лежа. Номер 7 здесь, слева. Номер восьмой и номер 9 действуют со мной. Номер 10 располагается здесь, с тыла от входа. Задача наружной группы – держать под прицелом окна. Всех, пытающихся уйти через окна, уничтожать немедленно. На занятие позиций уйдет три минуты. Так, дальше. В 21.20 автобус начинает выдвижение к объекту. Движение рассчитано так, что к объекту он подъедет в 21.30. Нам дается 10 минут на ликвидацию всех, кто находится в доме. Вопросы? Кто находится в доме, кого мы будем ликвидировать? В доме будут находиться главари двух банд. Они соберутся для планирования совместных действий. Все приговорены к смерти секретным трибуналам. Вот фотографии дома и местности. Номера 6, 7 и 10 сейчас изучают их. Номера 8 и 9 изучают план и фотографии дома и объектов ликвидации. На изучение 60 минут. После этого тренировка на местности. Приступайте!